Глава четвертая Марков и еще двое курсантов нашей группы напали на меня в разломе. Ожидал ли я чего-то подобного? Конечно. Предпосылок было предостаточно, и это не считая угроз, прозвучавших после окончания занятий. То, что противники готовы действовать решительно, я понял перед построением в автомобильном парке центра. Слишком уж недобрые и многообещающие взгляды бросали на меня некоторые курсанты и куратор, из-за чего даже активизировалось чувство опасности, заставляющее находиться на стороже. А вот недавние защитники в лице Решетникова и Ставерова, напротив, старались на меня не смотреть. Видимо, куратор провел с ними воспитательную беседу, а может и кто-то из безопасников постарался, — подумал я. Наверняка парней также заверили, что убивать меня не планируют, только лишь поставить на место, так что их совесть останется чиста. Перед самым выездом также выяснилось, что с нами в разлом отправятся не две уже знакомые звезды егерей, а одна и неизвестная, лидер которой не станет докладывать командованию о некоторых странностях при проведении практического занятия последним звонком прозвучавшим в унисон с интуицией стал приказ капитана павлюсона которым он отправил маркова и еще троих курсантов для осмотра периметра разлома в числе которых конечно же оказался и я куратор наверняка полагал что после сегодняшнего конфликта в учебном корпусе я постараюсь дистанцироваться от своих недоброжелателей и попробую оспорить его решение однако этого не произошло и я тут же ощутил на себе злые недоумевающие и раздраженные взгляды «Нужно кончать со всем этим представлением и, наконец, поговорить с куратором на чистоту, а то меня скоро будет тошнить от этих детских представлений», — мрачно подумал я, выдвигаясь вперед, — цацкаюсь с этими детьми, словно мне заняться нечем. Некоторое время шел молча, не обращая внимания на попытки морального давления со стороны тройки курсантов, а затем, когда их терпение, наконец, закончилось, юркнул вверх по стволу ближайшего дерева, уходя от удара сразу нескольких заклинаний. «Эй, куда же ты?» — Зло и восторженно прокричал Марков, пытаясь сбить меня еще парой заклинаний. «Испугался?» «Слишком медленно», — оценил я потуги курсантов и, перемахнув по нескольким деревьям, сформировал отвод глаз, а затем спустился на землю, сделал несколько шагов в сторону и замер. «Где он? Куда пропал?» — удивленно воскликнул лидер троицы и ударил веером воздушных серпов по кронам. «Сбежал, сука!» Раздосадованно произнес еще один курсант и во весь голос прокричал «Беги, трус, беги! Не да мы тебя найдем и руки с ногами повыдергиваем!» «Ты чего орешь?» — резко спросил третий участник группы. «Сейчас всех недобитых монстров к нам привлечешь. Разлом ведь еще не зачистили!» «Владис Олегович велел ни о чем не беспокоиться. Тут и монстров-то почти не осталось», — отмахнулся Марков и уверенно двинулся в ту сторону, где я пропал из виду. «Плохо только, что мы своего пса упустили. Где теперь его искать?» «А может, его какой-нибудь недобиток сожрет», — мечтательным тоном произнес второй. «А то, как по мне, обычного пересчета ребер для этого наглеца слишком мало». «Смотри, чтобы нас никто не сожрал», — поморщился скептик. «Все же это разлом, а он беспечности не прощает». «Вот и смотри по сторонам», — хохотнул второй, — «чтобы на нас никто не напал». «Много разговариваете», — остановил перебранку Марков, которому так и не удалось обнаружить мои следы. «Лучше давайте думать, что делать дальше. Возвращаться к куратору или пятну», — произнес скептик, заставив остальных поморщиться. «И дело не только в недобитых монстрах. Пес не дурак и осознает опасность как от нас, так и от оставшихся тварей, поэтому вполне может рвануть обратно к пятну. Зачем ему рисковать собой и бегать по разлому?» «Логично», — изменил выражение лица Марков. «Тоже думаешь, что он рванул к выходу?» — произнес второй, следуя за развернувшимся лидером. «У него действительно немного вариантов», — пожал плечами барон. «Не будет Джон в самом деле бегать по разлому в одиночку. Ладов, конечно, отмороженный, но не до такой же степени». «Я про это и говорил», — мрачным тоном заметил третий и, опасливо обернувшись, вырвался вперед. «Чертов разлом! Такое ощущение, что за нами кто-то постоянно следит. Вы ничего не чувствуете?» Второй вновь неприятно усмехнулся. «Если кажется, то креститься надо. И вообще, нечего так бурно реагировать. Нас трое. Каждый имеет ранг вой. Что нам может тут грозить? Забыл, как мы предыдущих монстров на куски порвали». «Помню», — произнес Боярич, «да только тогда был десяток курсантов и столько же охраны из егерей, а в этот раз нас всего трое и без прикрытия». Второй вновь неприятно хохотнул и, обогнав Маркова, пристроился к внимательно осматривающемуся курсанту. «Кто-то переслушал куратора, постоянно твердящего об опасности разломов. Ты же знаешь, что это всего лишь семерка». «И тем более с рыжими псами», — поддакнул Марков, за спину которого я как раз в это время и заходил. «С ними даже безродный с саблей сможет справиться». «Это точно» подтвердил воспрянувший при поддержке лидера Задира, а я в этот момент приблизился к идущему позади курсанту и отработанным ударом по шее отправил его в нокаут. Накрыв обмякшее тело скрывающей техникой, взвалил его себе на плечо и бесшумно отступил в сторону, чтобы через несколько десятков метров положить тело на землю и по дуге двинуться на перерез остальным противникам. Это мне сделать удалось, и я успел к тому моменту, когда высокомерный голос второго изменил тональность, а он сам замер в полоборота. «Рома?» — тут же спросил Задира, озираясь по сторонам. «Это такая шутка? Ты решил над нами посмеяться? Или только над ним? Рома?» «О чем я и говорил», — мрачным тоном произнес ближайший ко мне курсант и стал еще более внимательно осматривать окрестности. Второй же, поняв, что Марков действительно пропал, сформировал боевое заклинание и медленно двинулся к тому самому месту, где последний раз видел лидера. «Ну давай, ищи», — подумал я и, приблизившись к самому настороженному противнику, накинул на него скрывающую технику, после чего с легкостью отправил в нокаут и подхватил очередное обмякшее тело. «Рома!» — тем временем продолжал звать Маркова второй. «Это уже не смешно! Ты где?» Так и не дождавшись ответа, молодой человек в полголоса произнес «Видишь что-нибудь подозрительное?» Через некоторое время он повысил голос «Эй, я к тебе обращаюсь! Видишь что-нибудь подозрительное?» Не дождавшись комментария, курсант обернулся с самым решительным видом и тут же вздрогнул, никого не обнаружив на том месте, где еще недавно находился еще один его одногруппник. «Это уже не смешно!» — крикнул он. «Это такой розыгрыш!» Вновь, не услышав ответа, парень, не забывая оглядываться, стал медленно идти в сторону пятна и с каждым шагом увеличивал темп движения. Спустя десяток секунд он не выдержал нервного напряжения и на всей скорости рванул вперед, планируя как можно быстрее удалиться от опасного места. Поддавшись порыву, я, изображая слона в посудной лавке, рванул следом за ним, не забывая специально наступать на сухие ветки и как можно сильнее шуметь. Услышав за спиной звуки преследования, курсант закричал от страха и, резко обернувшись, ударил куда-то парочкой заклинаний, после чего тут же продолжил движение. «Даже не близко», — мелькнуло в голове, когда я проследил взглядом два водяных кулака и, специально пошумев еще немного, резко ускорился, чтобы пробежать по дуге и поставить убегающему подножку. а закричал от ужаса покатившийся по земле курсант и стал разбрасывать заклинания в произвольных направлениях. Стоит отметить, что и этот, и предыдущий крик не остались без внимания, поэтому к нам на выручку рванули как минимум двое ближайших егерей. Именно их, вскочивший на ноги курсант, принял за проявивших себя монстров и с яростью в голосе прокричал «На, сука, получи!» Одновременно со словами с его поднятых рук слетел огромных размеров огненный шар. «Ничего себе! Нехило его пробрало!» Блин, опять словечки гордея пошли. Удивился я и, укрывшись за одним из деревьев, на всякий случай снял маскировку. Вдруг кто-то из членов корпуса владеет аналогом волчьих глаз и сможет заметить мой козырь. В ответ на атаку пара егерей, которых неплохо приложила взрывной волной, витиевато выругались и в мгновение ока оказались рядом с облегченно выдохнувшим при этой картине курсантом. А один из них, вместо того, чтобы спрашивать о причине криков и внезапного нападения, ударил курсанта рукой, почерневшей от копоти подпаленной формы. «Ты чего творишь, урод? Ты же меня чуть не убил!» «Спокойно!» — подскочил второй. «Не прибей ненароком!» «Это все монстр!» — вскочил на ноги курсант. «Монстр! Он сначала убил одного, потом второго и за мной гнался!» «Какой нахрен монстр?» — тут же посерьезнели переглянувшиеся егеря. «Это же разлом рыжих псов! Как один из них мог справиться с двумя магами?» «Я не знаю!» — крикнул в ответ курсант. «Сначала один пропал, потом второй!» «То есть ты не видел, как этих двоих убивают?» — с облегчением спросил егерь и влепил курсанту добротную пощечину. «Приди в себя, идиот, и давай по порядку. Кто исчез? Куда исчез?» «Да и все просто. Мы шли втроем, а потом последний просто пропал, испарился. Я пошел проверить, куда он делся, но когда вновь обернулся, то понял, что остался один. Один! Они пропали! Что мне было делать?» «Я побежал в сторону пятна, а следом за мной ломанулась какая-то огромная тварь. Я попробовал отпугнуть ее заклинаниями, но за что-то зацепился и упал, а потом появились вы». А где? — донесся вопрос вышедшего из-за кустов куратора. «Точно — Точно! — воскликнул один из егерей. — Вас же четверо было! — Не знаю! — покачал головой парень. — Он первым сбежал. — Мы его упустили! «Что — Что? — прошипел изменившийся в лице капитан и подскочил к опешившему парню. — Только не говори мне, что вы трое не сумели спеленать одного безродного пса! Или... Лицо Павлюсона на мгновение изменилось, а голос стал более вкрадчивым. Вы его! «Убили?» «Он сбежал!» — горячо воскликнул курсант. «Ушел от наших заклинаний и буквально растворился в лесу!» «А потом перебил вас, словно куропаток!» — едва не сплюнул капитан, и в этот момент в отдалении послышались чьи-то шаги, и очень скоро настороженные бойцы увидели успевшего прийти в себя на все еще помятого Маркова. «Все же местные маги — весьма крепкие парни», — решил я, разглядывая парня. «Рома — Рома! — облегченно воскликнул еще недавно заносчивый курсант и без сил опустился на землю. — Живой! — Ладов, сука! Это все он! — зло произнесного прибывший, потирая соднящую шею. — Больше некому! — Ты уверен? — с явно слышимым раздражением в голосе произнес куратор. — Каким образом? Почему вы втроем не смогли с ним справиться? Я ведь велел бить неожиданно! Не знаю, Владис Олегович, у него словно глаза на затылке и двигается слишком уж стремительно, поморщился барон и уже другим тоном тихо добавил: Не бывает таких безродных. Бывают! произнес я, решив выйти на сцену. Просто я был на стороже и ждал нападения. Сложно ни о чем не догадаться, когда вы, ваше благородие, отправляете со мной троих враждебно настроенных курсантов, да еще и без прикрытия. И правда! произнес один из егерей, посмотрев на меня с неприязнью. «Не бывает таких наглых безродных». «Бывают», — не согласился с ними куратор и обратился ко мне. «Ну и для чего весь этот спектакль?» Я холодно усмехнулся. «Хотел показать товар лицом, а то ваше представление меня порядком утомило. Да и господ бояр, как мне кажется, тоже. Предлагаю перейти сразу ко второму акту, когда стороны садятся за стол переговоров и...» «Ты неправильно понял ситуацию», — быстро перебил меня капитан, не дав договорить предназначенное для чужих ушей предложение. «Твой примерный уровень мне хорошо известен, так что я решил проверить в деле других своих курсантов, тех, у которых знаний мало, а гонора много. Правда, на столь удручающий результат я, признаться, не рассчитывал, это же все-таки три воя». Я кивнул, делая вид, что поверил в столь нелепое объяснение, и в этот момент из-за кустарника показался еще один отправленный мной в небытие курсант. Он молча всех осмотрел, затем перевел взгляд на присевшего на землю одногруппника и с осуждением произнес. «Я же тебе говорил, что нужно быть настороже, а ты орал, не замолкая. Еще повезло, что Ладов нас не убил». «Прогресс! Уже по фамилии называют», — позволил я себе мысленную улыбку. «Вот что удар животворящий делает, быстро в чувство приводит». «Это точно, иначе я бы за ваши смерти так просто перед руководством не отчитался», — произнес куратор в ответ на слова последнего курсанта, а затем добавил. «Ладно, возвращаемся к остальным. И так что-то мы слишком долго здесь задержались». Через некоторое время наша четверка вернулась к основному коллективу, и от внимания одногруппников не ускользнул несколько помятый вид тройки бояр. Рябушкин и Ставеров тут же растянули губы в ехидных улыбках и поинтересовались количеством встреченных нами монстров. Однако перебранке не дал разгореться капитан Павлюсон, отправивший нас добить парочку раненых тварей, а затем сосредоточиться на их разделке. После окончания практического занятия мы вернулись в центр, где куратор под удивленными взглядами курсантов распустил всех по домам. «Отдыхай и приводи себя в порядок», — задержал он меня, — «а завтра утром поговорим». «Есть!» — вытянулся я и под внимательным взглядом капитана отправился к себе. Наверняка он сейчас направится к руководству, доложит о провале сценария по моральному давлению и станет вырабатывать новый план действий. В общежитии меня встречали не только Александр с Николаем, но и Иван Михайлович, который после начала практических занятий стал подолгу пропадать за рулем служебного автобуса. «По какому поводу сбор?» — уточнил я. «Что-то случилось? Или это вы так сильно по мне соскучились?» «Да какое там? Мы только недавно с практического занятия вернулись», — ответил Рибутов. «Привели себя в порядок и уже в столовую собирались, а тут и Михалыч подошел, предложил тебя подождать», — Николай добавил. «Сегодня тоже без происшествий, аристократы помнят о перемирии и никого не задирают, ну и мы тоже стараемся продемонстрировать свои способности, чтобы держать их на некотором удалении». «Точно!» — довольным тоном произнес Рибутов. «Видел бы ты их лица, когда я за несколько секунд покрошил трех летучих мышей, такими задумчивыми сразу стали». «У меня тоже новости», — произнес Михалыч, привлекая к себе внимание. «Я увольняюсь». Не дав нам вставить и слово, отставной Егерь обвел помещение внимательным взглядом и добавил: Сегодня у меня был приватный разговор с безопасниками, и я решил, что нечего позволять посторонним лезть к тебе в душу. Лучше снова стану гражданским человеком и буду держать ответ только перед самим собой, а то уж очень вся эта ситуация мне неприятна. И правильно, кивнул я, хитро прищурившись, Ты уже давно не мальчик, сколько еще вкалывать будешь? Вот-вот произнес Михалыч и с тяжелым вздохом встал с места. «Так что вы, ребята, переодевайтесь и идите на стоянку. Сегодня буду проставляться за выход на пенсию». «Все правильно», — подумал я, отправляясь к себе. «Если нами всерьез заинтересовались местные безопасники, то они могли установить здесь прослушку. Лучше поговорить в безопасном месте». Не прошло и часа, как наша четверка с удобством разместилась за накрытым столом в одной из закрытых кабинок, а Николай стал разливать по рюмкам водку. «В общем, так», — произнес Михалыч, обводя всех внимательным взглядом, — «как я уже и говорил, сегодня у меня был крайне неприятный разговор с двумя безопасниками. Очень уж их интересовало наше с Гордеем знакомство и те причины, по которым я взял безродного парня в ученики». «А ты его взял?» — уточнил Александр. — А что им еще думать, — приподнял брови Николай, — что молодой курсант чему-то учит егеря-ветерана. К тому же Михалыч действительно взял нас под свое крыло и обучает многим практическим премудростям. — Ну, мало ли, — пожал плечами Ребутов, — ведь гордеи не просто так перевели в новую звезду, вдруг что-то пронюхали. — Вроде бы нет, — покачал головой Михалыч, — думаю, что, будь по-другому, меня бы уже давно резали на куски в каком-нибудь подвале. Александр тут же посерьезнел, а я спросил. «И как же ты от них отбрехался?» «Рассказал правду матку», — хищно улыбнулся старик. «И про коварную суку жену, и дочь с внуками, и о диком условии, которое мне поставили бешеные бабы. Не забыла об одном безродном пареньке, который в первую же встречу дал укорот некоторым аристократам, чем и привлек мое внимание». Тогда, мол, у меня и возникла идея о создании своей звезды из еще неопытных курсантов, которые будут меньше взбухать и больше слушать. Так, мол, я смогу вернуть форму и хотя бы попробую дойти до пятого ранга». «И как тебе в роли циничного старика, использующего неопытных юнцов, — уточнил Александр, — они в такое поверили?» «А почему нет? — пожал плечами Михалыч. — Я ведь действительно использую всех вас в своих целях». «Как и мы тебя» кивнул Николай. «В таких делах, связанных с безопасниками, важно всегда говорить правду. Они это словно чувствуют», — вновь усмехнулся Михалыч. «Только вот правда у каждого своя, и этим можно воспользоваться». Александр нахмурился. «Но если тебе удалось их обмануть, то зачем увольняться? Будешь, как и раньше, у нас под боком. Это ведь очень удобно. Или это безопасники тебя заставили, чтобы больше безродных не учил?» «Сам решил», — произнес Михалыч. Очень уж мне не понравилось их пристальное внимание к моей внешности. Я ведь действительно восстанавливаюсь быстрыми темпами, а если все продолжится так и дальше, то я стану выглядеть еще моложе. Боюсь, это вызовет множество ненужных вопросов, а их и так немало. Так что лучше уйти из центра и лишний раз не отсвечивать, так будет безопаснее. — Правильно, — поддержал я позицию Михалыча, — внимание ты к себе привлек, и пока что этого достаточно. — Пока? уловил главный отставной егерь. «Да», — кивнул я, — «но прежде чем продолжить твою деятельность, нам нужно обзавестись постоянной базой, чтобы было где тренироваться и куда возвращаться после походов». Александр нахмурился. «К делу? Базой? Вы говорите какими-то загадками». «Просто тем делом, о котором говорит Гордей, без защищенного объекта со всей необходимой инфраструктурой не займешься», — догадался обо всем Михалыч. «Хотя с некоторыми людьми можно начать работать уже сейчас, без пускания пыли в глаза». «Нужно сделать все правильно», — произнес я, «чтобы люди прониклись масштабом деятельности, оценили риски и не думали о предательстве. Все же я планирую собирать их не просто так, а еще и обучать». «В подобных делах всегда есть вероятность утечки», заметил молчавший до этого Николай. «Слишком уж знания Гордея специфические, тут каждый может придать». «Поэтому для начала нужно набирать проверенных людей», произнес я, «нам бы с ними справиться». «Почему вы все понимаете, о чем идет разговор, а я нет?» недовольным тоном спросил Рибутов. «Потому что у тебя жизненного опыта маловато», произнес Николай и хлопнул парня по плечу. «Ничего, успеешь еще наверстать». «На какую сумму я могу рассчитывать?» — спросил Михалыч через некоторое время. «Сомневаюсь, что твоих средств хватит на покупку чего-то серьезного, так что к ним можешь смело добавлять еще триста тысяч. За последнее время мне удалось кое-что скопить». Я задумался, пытаясь подбить баланс имеющихся средств, и произнес. «Думаю, миллионов десять-одиннадцать у нас есть». «Сколько?» — переспросил удивленный Александр. Это ты за несколько месяцев столько заработал или нашел себе богатую наследницу боярского рода? Основную сумму выиграл на ставках, так как был абсолютно уверен в своей победе, не стал вдаваться в подробности я, но так поступать никому не советую. Мне лишь чудом удалось остаться в живых и получить свой выигрыш. Хорошо произнес Михалыч довольным тоном. «С такой суммой можно рассчитывать на что-то более-менее приличное. У меня даже есть пара объектов на примете. Надеюсь, их еще никто не купил». «Ты знал, что он предложит тебе что-то подобное и готовился?» — приподнял бровь Николай. «Нет», — покачал головой отставной егерь. «Просто у меня есть глаза и уши. А водители в курилке парка очень даже не прочь почесать языками. Много интересного рассказывают». Да и к товарищу на ферму за домашним салом я иногда езжу. Вот кое-что и приметил». Выпив за новое начинание, мы некоторое время уделили еде, а затем, не сдержавшийся, Александр спросил. «Михалыч, а где ты будешь жить? Тебя ведь после увольнения из общаги попросят. Я ведь прав?» «У меня поживет», — опередил я отставного егеря и достал из кармана ключи от квартиры, подаренной Баде. «Все равно я там пока не живу. Зачем квадратом пустовать?» «Спасибо». — кивнул Михалыч, пряча ключи в карман, и добавил. — А теперь давайте обсудим то, что вы будете говорить безопасникам о нашем знакомстве и посещении разломов. Уверен, они в скором времени захотят пообщаться с каждым из вас.